Глава 3 Царь Алексей Михайлович Тридцатилетнее царствование Алексея Михайловича принадлежит далеко не к светлым эпохам русской истории, как по внутренним нестроениям, так и по неудачам во внешних сношениях. Между тем, причиной того и другого были не какие-нибудь потрясения, наносимые государству извне, а неумение правительства впору отклонять и прекращать невзгоды и пользоваться кстати стечением обстоятельств, которые именно в эту эпоху были самыми счастливыми. Царь Алексей Михайлович имел наружность довольно привлекательную, белый, румяный, с красивую окладистую бородою, хотя с низким лбом крепкого телосложения, и с кротким выражением глаз. От природы он отличался самыми достохвальными личными свойствами, был добродушен в такой степени, что заслужил прозвище «тишайшего», хотя по вспыльчивости нрава позволял себе грубые выходки с придворными сообразно веку и своему воспитанию, и однажды собственноручно оттаскал за бороду своего тестя Милославского. Впрочем, при тогдашней сравнительной простоте нравов при «Московском дворе» царь вообще довольно бесцеремонно обращался со своими придворными. Будучи от природы веселого нрава, царь Алексей Михайлович давал своим приближенным разные клички и в виде развлечения купал стольников в пруду в селе Коломенском. «Сам он говорит об этом». в одном своем письме к стольнику Матюшкину. «Извещаю тебе, что тем утешаюсь, что стольников купаю ежеутр о в пруде. Иордань хороша сделана, человек по четыре и по пяти и по двенадцати человек, за то, кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю. Да после купания жалую, зову их ежеден, У меня купальщики те едят вдоволь, а иные говорят, мы де нароком не поспеем, так де и нас выкупают, да и за стол посадят. Многие нароком не поспевают. Он был чрезвычайно благочестив, любил читать священные книги, ссылаться на них и руководиться ими. Никто не мог превзойти его в соблюдении постов. В Великую Четыридесятницу этот государь стоял каждый день часов по пяти в церкви и клал тысячами поклоны, а по понедельникам, средам и пятницам ел один ржаной хлеб. Даже в прочие дни года, когда церковный устав разрешал мясо или рыбу, царь отличался трезвостью и умеренностью. хотя к столу его и подавалось до семидесяти блюд, которые он приказывал рассылать в виде царской подачи другим. Каждый день посещал он б о г о с л у ж е н и е хотя в этом случае и не был вовсе чужд ханжества, который неизбежно проявится при сильной преданности букве благочестия. Так, считая большим грехом пропустить обедню, царь, однако, во время богослужения... разговаривал о мирских делах со своими боярами. Чистота нравов его была безупречна. Самый заклятый враг не смел бы заподозрить его в р а с п у щ е н н о с т ь Он был примерный семьянин. Вместе с тем он был превосходный хозяин, любил природу и был проникнут поэтическим чувствам, которые проглядывают, как в многочисленных письмах его, так и в некоторых поступках. Оттого-то он полюбил село Коломенское, которое отличается живописным местоположением, хотя далеко не величественным и не поражающим взор, а из таких, свойственных русской природе, которые порождают в душе ощущение спокойствия. Там проводил он обыкновенно лето, занимаясь то хозяйственными распоряжениями, то соколиной охотой, к которой имел особенную страсть. Там почти во все свое царствование он строил и перестраивал себе деревянный дворец, стараясь сделать его как можно изящнее и наряднее. Алексей Михайлович принадлежал к тем благодушным натурам, которые более всего хотят, чтобы у них на душе и вокруг них было светло. Он не способен был к затаенной злобе, продолжительной ненависти, и потому, рассердившись на кого-нибудь, по вспыльчивости мог легко наделать ему оскорблений, но скоро успокоивался и старался примириться с тем, кого оскорбил в припадке гнева. Поэтическое чувство, постоянно присущее его душе и не находившее иного выхода, п р и с т р а с т и л его к церковной и придворной обрядности. Многообразный чин царских выходов, богомолей, приемов, посольств, царских лицезрений, торжественных продолжительных обедов и тому подобное — чин и з д а в н о соблюдаемый в Москве, рядом со множеством таких же церковных обрядов, получил тогда более живой характер, потому что сам царь, о д у х т в о р я л букву обряда с в о е й любовью и поэтическим чувством. Никогда еще обряды не отправлялись с такой точностью и торжественностью. Вся жизнь царя была подчинена обряду не только потому, что так установилась в обычае, но и потому, что царь любил обряд. Он удовлетворял его натуре, искавшей изящество, художественной красоты, нравственного идеала, который при его воспитании только и мог состоять для него в образе строгого, но вместе с тем любящего исполнителя приемов православного благочестия. Незначительные подробности обряда занимали его как важные государственные дела. Так в письме к Никону в 1652 году царь спрашивает, «Да будет тебе, великому святителю, ведомо». Многолетны у нас поют вместо патриарха «Спаси, Господи! Вселенских патриархов и митрополитов и архиепископов наших и вся христиане, Господи, спаси! И ты отпиши к нам». великий святителю. Так ли подобает? Нет. Или как инок петь надобно, и как у тебя святитель поют? И то отпиши к нам. Все время его жизни было размерено по чину обрядности. Столько же церковный, сколько и дворцовый. В четыре часа утра он был на ногах, И тотчас начиналось моление, чтение полуночницы, утренних молитв, поклонение иконе того святого, чья память праздновалась в тот день, чтение из какого-нибудь рукописного сборника назидательного слова, потом церемонное свидание с царицею, шествие к з а у т р е н е После з а у т р е н е сходились бояре, били челом пред государем, Время для такого челобития нужно было достаточное, потому что чем более боярин клал пред государем земных поклонов, тем сильнее выражал свою рабскую преданность. Начинался разговор о делах. Царь сидит в шапке. Бояре стоят перед ним. Потом все за царем идут к обедни. Все равно в будний день или в праздник – Всегда идет царь к обедне, стоя только р а з н и ц у что в праздник царский выход был пышнее и с признаками, соответствующими празднику. На всякий праздник были свои обряды для царского выхода. В такой-то праздник, сообразно относительной важности этого праздника, царь должен был одеться так-то, например, в золотое платье, в другой — в б а р х а т н о е Тому подобное. Точно м у п о о д так же и сопровождавшие его бояре соблюдали праздничные правила в одежде. На обедню, в будний день, проходило времени около двух часов, в празднике долия. После обедни в будне царь занимался делами. Бояре, начальствовавшие приказами, читали свои доклады. Затем дьяки читали челобитные. В известные дни по царскому приказанию собиралась боярская дума с приличными обрядами. Здесь бояре уже сидели. Пополудня дела оканчивались. Бояре разъезжались. Начинался царский обед, всегда более или менее продолжительный. После обеда царь, как всякий русский человек того времени, должен был спать до вечерни. Этот сон входил как бы в чин благочестивой, честной жизни. После сна царь шел к вечерне, а после вечерни проводил время в своем семейном или дружеском кругу, забавлялся игрой в шахматы или слушал кого-нибудь из дряхлых бывалых стариков, которых нарочно держали при дворце для царского утешения. Тот рассказывал царю о далеком Востоке, о кизель-башской земле. Другой — о бедствиях, какие испытывать довелось ему от неверных в плену. Третий, свидетель давно минувших смут, описывал литовское разорение, когда, как говорили, десятый человек остался на всей Руси. В это-то время дня, посвящаемого по обрядному чину отдыху, под конец своего царствования Алексей Михайлович любовался сценическими действами, игрою драматических произведений. Западно-русские книжники с этими нововведениями нашли доступ к тому поэтическому чувству царя, которое так привлекало его к богослужебным действам. Алексей Михайлович особенно являлся во всем своем царственном великолепии в большие праздники православной церкви, блиставшие в то время пышностью и своеобразием обрядов, соответствующих каждому празднику. Они доставляли царю возможность на разные лады выказать свое наружное благочестие и свое монаршее величие. В рождественский вечер царский терем оглашался пением «славельщиков». приходивших одни за другими из разных церквей и обителей. В к р е щ е н и и царь в своей диадиме — наплечное кружево — и царском платне, унизанном жемчугом и осыпанном дорогими камнями, шествовал на Иордань, сопровождаемый всех чинов людьми, одетыми сообразно своему званию, как можно наряднее, плохо одетых отгоняли п о д а л и В вербное воскресенье царь всенародно вел под патриархом коня, изображавшего осла. На Пасху он раздавал яйца и принимал червонцы в значении великоденских даров, которые по тогдашним обычаям подданные обязаны были давать своему государю в праздник Пасхи. Перед большими праздниками царь по обряду должен был совершать дела христианского милосердия, Ходил по богадельням, раздавал милостыню, посещал тюрьмы, выкупал должников, прощал преступников. В московском государстве люди чванились родом и богатством. Достоинство человека измерялось количеством золота и ценностью мехов на его одежде. И богач смотрел с презрением на бедняка. Но рядом с этим нищий, по церковному взгляду, пользовался некоторого рода обрядовым уважением. Надменный боярин, богатый гость, разжившийся посулами дьяк, ожиревший от монастырских доходов игумен, все заискивали в нищем, всем нищий был нужен, все давали ему крохи своих богатств, нищий за эти крохи молил Бога за богачей. нищий своими молитвами ограждал сильных и гордых от праведной кары за их неправды. Они сознавали, что бездомный, хромой или слепой калека в своих лохмотьях сильнее их самих, облеченных в золотые кафтаны. Подобно тому царь, возведенный на такую высоту, что все повергалось перед ним ниц, никто не смел сесть в его присутствие, и всяк считал себе за великую благодать зреть его п р е с в е т л ы й очи, царь не только собственноручно раздавал милостыню нищие братьи, но в неделю мясопустную приглашал толпу нищих в столовую палату, угощал их и сам с ними обедал. Это делалось в тот день, когда в церкви читается Евангелие о страшном суде. И делалось как бы для того, чтобы получить б л а г о с л о в е н и е о б е щ а н н о е в Евангелии тем, которые накормят Христа в образе голодных. То был обряд. Такой же обряд, каким были умовение ног, ведение осла, раздача красных яиц и тому подобное. Величие царское не умолялось от этого соприкосновения с нищетою, как равно и нищета не переставала быть тем же, чем была по своей сущности. То был только обряд. Приветливый ласковый царь Алексей Михайлович дорожил величием своей царственной власти, своим самодержавным достоинством, оно п л е н я л о и насыщало его. Он тешился своими громкими титулами, и за них готов был проливать кровь. Малейшее случайное несоблюдение правильности титулов считалось важным уголовным преступлением. Все иноземцы, посещавшие Москву, поражались величием двора и восточным раболепством, господствовавшим при дворе тишайшего государя. Двор московского государя, — говорил посещавший Москву англичанин Карлейль, — так красив и держится в таком порядке, что между всеми христианскими монархами едва ли есть один, который бы превосходил в этом московский. Все сосредоточивается около двора. Подданные, ослепленные его блеском, приучаются тем более благоговеть пред царем и честят его почти наравне с Богом. Царь Алексей Михайлович являлся народу не иначе, как торжественно. Вот, например, едет он в широких санях. Двое бояр стоят с обеих сторон в этих санях, двое на запятках. Сани провожают отряды стрельцов. Перед царем метут по улице путь и разгоняют народ. Москвичи, встречаясь с едущим ю государем, прижимаются к заборам и падают ниц. Всадники слезали с коней и также падали ниц. Москвичи считали благоразумным прятаться в дом, когда проезжал царь. По свидетельству современника Каташихина. Царь Алексей сделался гораздо более самодержавным, чем был его родитель. Действительно, мы не встречаем при этом ц а р е так часто земских соборов, как это бывало при Михаиле. Земство поглощается государством. Царь делается олицетворением нации. Все для царя. Алексей Михайлович стремился к тому же идеалу, как и грозный царь, и, подобно последнему, был, как увидим, напуган в юности народными бунтами. Но разница между тем и другим была та, что Иван, одаренный такой ж е как и Алексей, склонностью к образности и нарядности, к зрелищам, к торжествам, к упоению собственным величием, был от природы злого, а царь Алексей — доброго сердца. Иван в служилом классе видел себе тайных врагов и душил его самым нещадным образом, но в то же время, сознавая необходимость его службы, разъединял его, опирался на тех, которых выбирал в данное время, не давая им зазнаваться, и держал их всех в повиновении постоянным с т р а х о м Царь же Алексей, напротив, соединял свои самодержавные интересы с интересами служилых людей, Тот же англичанин Карлель метко заметил, что царь держит в повиновении народ и упрочивает свою безмерную самодержавную власть, между прочим, тем, что дает много власти своим чиновникам, высшему, то есть служилому, сословию над народом. с у д а должны быть отнесены главным образом начальники приказов, дьяки и воеводы, а затем вообще все те, которые стояли на степени какого-нибудь начальства. Служилым и приказным людям было так хорошо под самодержавную властью государь, что собственная их выгода заставляла горой стоять за нее. С другой стороны, однако, это подавало повод к крайним насилиям над народом, Злоупотребления насильствующих лиц и прежде тягостные не только не прекратились, но еще более усилились в царствовании Алексея, что и подавало повод к беспрестанным бунтам. Кроме правительствующих и приказных людей, царская власть находила себе опору в стрельцах, в военном, как бы привилегированном сословии. При Алексея Михайловиче они пользовались царскими милостями, льготами, были охранителями царской особы и царского двора. Последующее время показало, чего можно было ожидать от таких защитников. Иностранцы очень верно замечали, что в почтение, какое оказывали тогдашние московские люди верховной власти, было не сыновнее чувство, не сознание законности. а более всего рабский страх, который легко проходил, как только представлялся случай, и от того, если по первому взгляду можно было сказать, что не было народа более преданного своим властям и терпеливо готового сносить от них всякие утеснения, как русский народ, то, с другой стороны, этот народ скорее, чем всякий другой, способен был к восстанию и отчаянному бунту. Многообразные события такого рода вполне подтверждают справедливость этого взгляда. При господстве страха в отношениях подданных к власти, естественно, законы и распоряжения, установленные э т о й властью, исполнялись настолько, насколько было слишком опасно их не исполнять. А при всякой возможности их обойти, при всякой надежде остаться без наказания за их неисполнение, они пренебрегались повсюду. и оттого верховная власть, считая себя всесильную, была на самом деле часто бессильна. Так и было при Алексее Михайловиче. Несмотря на превосходные качества этого государя как человека, он был не способен к управлению. Всегда питал самые добрые чувства к своему народу, всем желал счастья, везде хотел видеть порядок, благоустройство, но для этих целей не мог ничего вымыслить иного, как только положиться во всем на существующий механизм приказного а н управления. Сам, считая себя самодержавным и ни от кого независимым, он был всегда под влиянием то тех, то других. Но безукоризненно честных людей около него было мало, а просвещенных и дальновидных — еще меньше. И оттого ц а р с т в о в а н и я его представляет в истории печальный пример, когда под властью вполне хорошей личности строй государственных дел шел во всех отношениях как нельзя хуже. Сначала, в первые годы по своем вступлении на престол, Алексей Михайлович находился под влиянием своего воспитателя, боярина Бориса Морозова. который, руководя государем, собственно, был правителем всего государства и раздавал места преданным ему лицам. На первых порах правительство нового царя обратило внимание на давнее неисполнение законов, клонившихся к укреплению людей на своих местах. Во все царствование Михаила, как было уже говорено, хлопотали о том, чтобы тяглые люди не выбывали из тягла, и через то не происходило неурядицы во взимании платежей и отправлении повинностей. Цель правительства не достигалась. Тяглые люди, несмотря на распоряжение 1620-х годов, беспрестанно бегали или самовольно записывались в другие сословия. Так посадские люди записывались для видов казаки или стрельцы, закладывались за частных лиц, поступали в число монастырских крестьян и слуг, а сами, однако, оставались жить на прежних местах, занимались торговлею и промыслами, но, переставши быть на бумаге посадскими, не хотели нести т я г л о к о т о р о е п а д а л о исключительно на остававшихся в посадском з в а н и и Последние осаждали правительство теми жалобами, которые беспрестанно раздавались из посадов и в прошлое царствование. Они, отягощенные всякими поборами и повинностями, погибают от провежей, тогда как другие их братья пользуются незаконной льготою. Было на посадах и другое злоупотребление. Люди, по рождению не принадлежавшие к посадским, Дети с в я щ е н н ы е и церковнослужителей, казаки, стрельцы, крестьяне, жили на посадах, приобревши там то посредством браков и наследств, то покупкою места, и н е н е с л и т я г л о В тяглых волостях, в селах и деревнях, крестьяне, которые были побогаче, давшие воеводам взятки, отписывались от сошного письма, Так что в Сахе, единицы, с которой брались налоги, оставались только менее зажиточные люди, так называемые средние и молодшие. Вотчинные и помещичьи крестьяне повсюду оставляли свои земли и бегали с места на место. Богатые землевладельцы переманивали крестьян от небогатых помещиков. Последние жаловались, что их имения пустеют». и им не с чего отправлять службы. Ввиду прекращения беспорядков, как в посадах, так и в властях, правительство подтверждало прежние распоряжения, но они не исполнялись, как и прежде, и долго после того приходилось власти принимать меры для той же цели. По отношению к в о т ч и н н ы м крестьянам, верено было сделать новую перепись. Запрещено принимать беглых из крестьян. о б е щ е н о было наказание тем землевладельцам, которые станут подавать писцам лживые сказки. Но как только сделана была эта перепись, тотчас же явилось много челобитчиков на помещиков и вотчинников в том, что они присвоивали чужих крестьян, из двух и трех дворов переводили их в своих сказках в один двор, показывали крестьянские дворы людскими, то есть холопскими, жилые дворы писали пустыми и тому подобное.